Трудовой день в детдоме начинался с 9 часов. Дети отправляли постели, проветривали комнаты, бежали умываться. Затем 20 минут гимнастики. После чая все расходились по классам. Обед, отдых, игры. Пообедав, старшие и средние группы отправлялись в мастерские. Переплетные, сапожные, портновские, столярные. Девочки усердно занимались рукоделием. Полагалось работать 3 часа. Но некоторые из ребят неотрывно сидели в мастерских до вечера. Приходилось прекращать работу силой. Выработка продавалась на базаре, так завел новый заведующий домом. Вся выручка обращалась на улучшение питания и платья. Некоторым старателям выдавались на руки сверхурочные, заработанные ими деньги. Питак, гривенник, двугривенный. Эти трудовые навыки, разумно прививаемые детям, заставили ребят любить свой дом уважать труд, ценить вырабатываемые ими вещи. «Нет, ты погляди, Васька, какие я пять книг переплел! Пушкин!» «И буковки золотые сбоку, по корешку!» «А ты видал, какую раму мастерим мы с Павликом? Нам дюжина рам заказана! 25 пять рублей штука!» «А кто эти сапоги шил?» «Я шил!» Летучая комсомольская ревизия с представителями местных газет нашла дом в полном порядке выразила доверие учительскому персоналу и постановила хулиганствующую братью перевести в другой дед дом для трудных. Теперь весь дом готовился к выезду на дачу. Ребята вычерчивали всяческие графики огородных и посевных площадей, распределение рабочей силы, дней дежурств. Столяры старшей группы выделывали плетеные стулья, лопаты, грабли. Девчонки мастерили сачки для ловли букашек. Трое малышей под руководством Леньки Пузика заплетали невод. Инженер Вошкин совместно с Емельяном Кузьмичем составляли проект электрификации будущей дачи. Инженер Вошкин весь в неусыпной заботе «Лучше не подходи, будешь приставать, циркулем пырнет». Он в беспоясой, измазанной красками рубахи, на носу очки без стекол, на гладком лбу наведенные тушью морщины зрелой мудрости – Под носом – усы, под губой – бородка – клинышком. Заведующий на его безвредные затеи давно махнул рукой. Борода так борода, лишь бы дело делал. Пятый сеанс с ребятами, как и предсказывал доктор-психиатр, оказался очень благотворным. Хулиганы стали послушны, присмирели. После шестого сеанса семь человек, подвергавшихся воздействию гипноза, в ночь бежали. Украдены были три одеяла, дюжина ножей с вилками, серебряные часы повара, калоши и шапка заведующего домом. Перед побегом хулиганы успели напакостить по углам во всех классах, как дурные кошки, а на двери в квартиру заведующего написали мелом «Будьте уверены». Заведующий рассорился с психиатром, назло ему и самому себе зверски стал курить. Однако атмосфера в детском доме после побега хулиганов заметно очистилась.